Часть четвертая. В поисках парадигмы. Ответ Петровичу. Среди экономистов реальный мир зачастую считается частным случаем. Наблюдение Хонгрена. В уже упоминавшейся книге профессора В. Андрианова есть такой совершенно правильный вывод – Для России необходима смена экономической парадигмы. Если вам не это слово, то не подумайте, что это обидное прозвище нашей элиты, вроде Камарилии или ГОП-компании. Парадигма – это некая идея или теория, лежащая в основе научной дисциплины. Официальная парадигма западной экономической теории связана с понятием «эффективности». Считается, что если экономика и каждый из ее субъектов эффективны, то есть прибыльны, то такая экономика наилучшим образом удовлетворяет потребности общества. Для нас неприемлемость этой парадигмы в том, что ни одно из предприятий на нашей территории не может быть эффективна в глобальном понимании этого слова. Поэтому западная парадигма нас не касается. Цитата. Выбор западным обществом именно такой идеи не является выводом из каких-то научных посылок. Оно приняло такой критерий не совсем даже потому, что он отвечает каким-то моральным установкам, а просто потому, что он работает. В литературе принято объяснять, что критерий эффективности соответствует протестантской этике. Богатство достигается постоянным трудом. Кто богат, тот богат, потому что трудолюбив. Поэтому он избран Господом. Это аксиома. Поэтому априорно подозревать кого-то в нечестивом обогащении неприлично и греховно. Конец цитаты. Я не буду спорить, лишь отмечу, что на самом деле западное общество руководствуется не только критерием эффективности – Точнее, по всему миру применяется он, а в собственно западных странах до сих пор применяется еще какой-то принцип, примерно соответствующий известному «человек должен трудиться». И эти два принципа не один и тот же, как можно подумать, а совершенно разные, разноуровневые. Критерию эффективности совершенно безразлична судьба неэффективного работника – Но почти полная занятость трудоспособных на Западе объясняется применением второго принципа, иначе там сейчас было бы полно безработных. Второй принцип каким-то образом обманывает принцип эффективности. То есть, можно сказать, в западной парадигме участвует второй принцип, условно формулируемый как «своих не бить». Как достигается его практическая реализация – загадка Загадка также, который из принципов главнее Ну и добавлю еще третий принцип Западные экономисты всегда имеют в виду ограниченность ресурсов И все решения в экономике они рассматривают как их дележку Если двое объединяются и делают что-то полезное для обоих, то с точки зрения западных экономистов эти двое отнимают что-то у третьего. Что где-то прибавляется, то где-то отнимается. В учебниках этот принцип иллюстрируется, тем не менее, кривыми Паретто. Так вот, какой принцип должен лежать в основе нашей экономики – Какова должна быть эта самая парадигма, и достаточно ли нам лишь одного основополагающего принципа, а не нескольких? Вот фрагмент письма одного из моих читателей, и фрагмент моего ответа ему. Цитата. «Рассуждая об экономике, применительной к нашей стране, нельзя исходить лишь из экономических принципов, но следует исходить из принципов патриотизма». С уважением. Петрович, студент первого курса. по скриптум Прошу прощения за то, что пишу очевидные вещи. Да еще и в моем понимании искаженные, наверное. Но есть ведь люди, которые и таких простых вещей не понимают. Петрович. Проблема, затронутая в последней фразе письма, не из экономических принципов, а из принципов патриотизма, одна из самых серьезных то есть экономические принципы. В «Экономикс», курсе экономики трех профессоров Массачусетского института, самым известным из которых является Стэнли Фишер, говорится, что экономика – это дисциплина, изучающая, каким образом общество с ограниченными ресурсами решает, что и как для кого производить. Здесь скрыто противоречие. Многие мыслители, не экономисты, едины в том, что не дело рук определять для человечества цели. Этим занимается этика, мораль. А наука, в том числе и экономика, лишь говорит, достижимы ли цели и каким образом. То есть, для кого производить, не экономика определяет. Экономика должна подсказать, как производить для того, для кого это нужно, по мнению общества.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 Одно дело, когда строишь дом для себя, и совсем другое дело, когда еще и для внуков. Во втором случае расход труда и материалов выше, а собственный комфорт ниже, можешь им и не успеть насладиться. То ты должен растянуть имеющееся месторождение на сто лет, а то можешь промотать за 10 Все зависит от того, на какую перспективу ориентируешься. Так на сколько лет рассчитывать? вообще это принято считать, что перспектива — это примерно 50 лет. Это сейчас нормативный срок, на него ориентируется, когда строят промышленные здания и сооружения. Но вот при Сталине строили явно на более долгие сроки, чем на 50 лет, а сооружения, построенные при Хрущеве, еле простояли 30. Пятиэтажки, мосты, эстакады...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 По кому это оружие применяется, скорее всего, имеет свое представление об эффективности. Понятие «эффективность» не абсолютное, а относительное и зависит от того, кто эту эффективность оценивает. Конец цитаты.